Глава 14. Морозные цветы. Цитадель — это некогда бывшая тюрьма для отъявленных преступников, убийц, воров, нарушителей границ, а также противников власти. Она была построена еще во времена первых богов. Это место похоже на огромный дирижабль, созданный из вулканического стекла, бороздящий просторы Цереры. Во время правления виссериона аль она была заброшена, Став кораблем призраком многие расы Цереры взращивали свои легенды о цитадели. Настоящее. Континент Фаервил Ревант. Цикл 9777 от прихода первых. Лье 148. -й. Опаляющее солнце припекало так сильно, что было невозможно находиться на открытой местности больше 5 минут. Но Амалия не могла оставаться в замке после случившегося. Надев темный плащ с капюшоном, она вышла из замка. «Надеюсь, после коронации все наладится», — мысленно уговаривала себя Амалия. Ветер трепал ее посветлевшие волосы. И ведь они изменили цвет с приездом во дворец. Очень странно. Риванд был очень красив. Отец много рассказывал ей об этом городе, нисколько не уменьшая его великолепия. Но Амалия видела, что раньше этот город был прекраснее, чем сейчас. Так много на улицах ходила бродяг и нищих, просивших хоть какой-то еды. Амалия радовалась, что взяла самый простой, почти уродливый плащ, иначе ее могли в любой момент обокрасть. Амалия видела скульптуры, изображающие первых богов. Они величественно стояли на площади, одаривая улыбкой каждого. Здесь был сильный и могучий серьян, которого все знали как первого дракона. И дара Лилия похожая на весенний цветок, крылатый зефир, окруженный молниями, и Церера. Амалия приблизилась к скульптуре. По сказкам, рисункам и рассказам других Церера считалась одной из самых красивых богинь. Ее волосы были белы, как снег. Сейчас же перед Амалией находилась разрушенная, грязная статуя, покрытая многочисленными трещинами и песком. Девушка коснулась руки Цереры Прикрыв глаза, полным ходом шло приготовление к коронации. Молодые девушки плели огромные венки из разнообразных цветов и трав, потягивая при этом нагревшуюся на солнце воду. Под струйками стекал по их телам и лицам, но девушки словно этого и не замечали. Они смеялись вновь и вновь, ловкими пальцами сплетая стебли друг с другом. Город был наполнен терпкими ароматами запеченных яблок с медом и корецией пышными булками и пряниками, которые всю ночь пекли повара. Тут и там разносились призывы торговцев. «Хлеб! Свежий хлеб!» «Только-только!» — только, только, достояла да из печи. «Северные пряники самого Фроузвеля. Да-да, прямо оттуда!» «Мальядой человек, не проходите мимо. Щелька из смерти только у меня. Ваша жена будет вам премниога благодарнее Уж поверьте!» Камарийское стекло, лунные камни — только лучшие магические обереги для вас и вашего дома». Улилюканье, песни и смех слились в одну какофонию звуков. Торговцы со всех сторон королевства старались перекричать друг друга, заманивая покупателей к себе. По уровню шума с ними могли соревноваться только артисты, певцы и танцоры, завывающие в свои выступления каждого, кто только проходил мимо. «Они так быстро забыли старого короля?» «Интересно, в курсе ли они, кто станет новым?» «Как они его примут?» — пробормотала Амалия, наблюдая за фаервильцами. В ее голове вспыхнула картинка того, что произошло в обеденном зале. Ей хотелось поддержать обсидиана, но она чувствовала, как драконий дворец давит на нее. Она бы сошла с ума, если бы осталась там еще ненадолго. Тут ее внимание привлекло кое-что необычное. В самом центре площади Амалия увидела толпу детей, окружавшую какого-то старика у ярко-бордового прилавка. Дети и взрослые толпились, выталкивая друг друга, чтобы встать в первых рядах. «Надеюсь, на меня никто не обратит внимания», прошептала Амалия, натянув пониже капюшон. Она подошла к этому чуть ли не самому популярному на ярмарке месту. Приблизившись, она, наконец, смогла разглядеть, что это за павильон. Деревянные стены передвижного вагончика были обиты алым бархатом, на котором кое-где виднелись проплешины, появившиеся от времени. Стойка, у которой толпились дети, напоминала маленькую сцену театра с самодельными кукольными актерами. Куклы были сделаны из простых материалов — палочек, старых тряпок и сена. «Не боитесь ли вы услышать историю о зеркальном демоне, мои дорогие зрители?» Пугающим голосом проговорил гостям старик держащий в руках несколько кукол. «Быть может, я расскажу вам добрую сказку о спасенной принцессе Джизель. Или о пяти войнах, что переплыли океаны и попали на край света. Расскажи нам о зеркальном демоне!» Хором прокричали дети. «О, ну тогда будьте готовы, ведь я предупреждал вас». Заговорщическим тоном проговорил старик, достав из-под прилавка страшную черную куклу с зеркальцем в маленьких ручках. Ведь зеркальный демон — самый злой и могущественный из всех существ, известных нам с вами из сказок и легенд. Он способен слышать и видеть происходящее сквозь отражение, а также украсть вашу душу». Мужчина у прилавка тут же направил куклу-демона в толпу, и дети с испуганными криками расступились. «Когда-то давным-давно, когда могучие драконы были живы, Когда все мирские боги жили бок о бок вместе с людьми, а лунам на небе не было счету, и произошла эта история. Старик поставил декорацию, где располагался небольшой город, и над ним зависло больше десятка лун. Существовало небольшое королевство, каждый житель которого владел магией. Это был мир света, но существовал также и другой мир, где о магии могли только мечтать — мир тени. Это было место, где царит ночь. Декорация сменилась, и теперь было королевство, спрятанное в темноте. Амалия бы и не заметила его, если бы оно не было хоть сколько-то объемным. И злые существа, обитающие в этом мире, хотели заполучить себе магию. Они раз за разом пробирались сквозь завесу между мирами, пока этому не положил конец зеркальный демон. После этого он стал охранником нашего мира. «Стражем ночи, что оберегал мир людей от ужасных чудовищ». Седовласый поставил на сцену одну из своих кукол. «Нет, он не может быть героем!» прокричала какая-то девочка из толпы. «Вот-вот!» согласился с ней пожилой толстопузый мужчина, стоявший неподалеку. «Тише, милая, это всего лишь сказка», успокоила возмущенную дочку женщина, которая с любопытством также слушала историю старика. «Расскажите, как же он стал злодеем?» «А кто говорил, что зеркальный демон — злодей?» Старик хитро прищурил глаза, обнажив единственный оставшийся в его рту зуб. Но все очень и очень просто. Страж людского мира полюбил ночной цветок. Деву, что была прекраснее всех на свете, но чья сила была смертельно опасна для зеркального демона. Он любил цветок так же сильно и страстно, как и власть и ночь, от которой он охранял наш мир, нашептала ему на ухо ужасную, ужасную идею. Зеркальный демон почти убил свою возлюбленную, из-за чего и был изгнан из нашего мира в зеркальный. Если сама дева простила его прегрешения, то свет запечатлел их в своей памяти навсегда. А свет, или по-другому эфир, бывает жесток с теми, чье сердце открылось для тьмы. «Вы догадались, о ком эта сказка, мои дорогие слушатели? Это же история о Церере!» По очереди загалдели дети, стараясь перекричать друг друга, чтобы похвалили именно его. «И верно, это ж самая первая принцесса королевства!» Согласился с ними все тот же толстопузый мужчина из зрителей, вытирающий огромным платком от пота бычью шею. «Какая ж эта сказка, если все было на самом деле!» Милостивый господин! Поверьте, нет лучшей и поучительней сказок тех, которые создает сама жизнь. Добродушно улыбнулся старик, обводя взглядом собравшихся, и тут его глаза замерли на Амалии, отчего ее сердце ёкнуло. Прошлое. Архипелаг Фроузвелл. Скалы близ Китового кладбища. Цикл 9775. Лье, 32. На улице уже несколько дней стоял мороз, отчего жители клана Антральт не выходили из своих домов уже долгое время. Пириты и Дьярви ушли, чтобы убить Виссариона, и не подавали о себе ни единой вести, отчего Амалия ненавидела себя за то, что не пошла с ними. Ветер выл с неимоверной силой, отчего дом поскрипывал при каждом его порыве. Внутри стоял ужасный холод, поэтому Амалия лежала под одеялом, мелко дрожа. Хоть она и добавляла дрова в печь, но этого огня не хватало для того, чтобы прогреть дом. Поэтому Амалия сильно заболела. Ненавижу все! Ненавижу все! Ненавижу все! Ненавижу все! Ненавижу все! Ненавижу все! Ненавижу все! Ненавижу все! думала она про себя, постоянно изводя себя ужасными мыслями. Обсидиан навещал её, но в последнее время их отношения заметно охладели. Девушка ненавидела принца за все. За то, что он был одним из полуночных. За то, что скрывал от нее, что отец вступил в их ряды. За то, что обманывал ее столько времени. За то, что Багдаст стал приходить к ней в моменты одиночества. Она до ужаса боялась зеркального демона, как его называли в сказках, несмотря на его доброжелательность. Обсидиан предупреждал девушку, что он начнет охотиться за ней. А если о ее местонахождении знает Багдест, то и Весырион может нагрянуть в любой момент. Но Амалия верила, что Пирид и дярви справятся с ним быстрее, чем король направит за ней армию полуночных. Амалия чувствовала жар и озноб. Из-за этого казалось, что вокруг еще холоднее, чем было на самом деле. У нее были постоянные боли в груди и кашель от которого становилось только хуже. Глаза слезились, из носа текло ручьем. Но она не могла ничего поделать, кроме как, скрутившись под одеялом-калачиком, трястись и ждать рассвета. Очередного рассвета, когда она будет ждать возвращения Пирита и дьярви. В комнате стоял сильный запах ириса. Девушка не услышала, как открылась входная дверь. Но вскоре в доме стало теплее, и ее перестало так сильно трясти. Она почувствовала аромат вишни и кофе. «Амалия?» — раздался в воздухе бархатный голос. Девушка хотела сначала ответить что-то оскорбительное, но вместо этого закашлялась, от отчего стало невозможно дышать. Ей не хотелось, чтобы обсидиан видел ее в таком состоянии. Он подошел к ней, держа в руках магическую сферу, которая освещала комнату и дарила тепло. Амалия все это время пряталась под защитным слоем пуховой накидки. Обсидиан приподнял одеяло и увидел ее бледное до синевы лицо, по которому струился пот. Сердце Обсидиана сжалось. Девушка дышала сильными хрипами, кое-как сдерживая порывы кашля. «Ох, цветок, у тебя болезнь легких! Он коснулся рукой её лба, почувствовав, как горит амалия. «Уходи, Обсидиан. Я тебя заражу», — проговорила она, задыхаясь. Каждое слово давалось Амалии с большим трудом. «Потерпи, пожалуйста, немного». «Хорошо? Я сейчас помогу тебе». Прошептал он, и его рука быстро стянула с нее одеяло, отчего по телу девушки пробежал озноб, и снова начался приступ кашля. Глаза и кисти обсидиана загорелись золотым цветом, и он стал медленно-медленно проводить рукой над телом Амалии, которое тоже начало светиться. Вся комната, пропитанная ароматами ириса и мороза, начала сиять золотыми оттенками. Там, где обсидиан проводил рукой, кожа искрилась. Амалии казалось, будто ее покалывает маленькими иголочками. Болезнь не могла сопротивляться силе ночи, постепенно исчезая из организма амалии. Большую часть магии обсидиан направил на воспаленные легкие, сияние которых было ярче всего. Постепенно прерывистое хриплое дыхание Амалии становилось нормальным, кожа возвращала свой розовый оттенок. Наконец, когда обсидиан закончил, полностью излечив болезнь, его глаза вернули себе золотой в крапинку оттенок. С каждым циклом его глаза становились все темнее, и это было еще одной причиной, почему Амалия его ненавидела. Ночь овладевала принцем медленно, но верно. Комната вновь погрузилась во мрак, в котором можно было заметить светящуюся сферу, согревающую помещение. Обсидиан взял стул и присел недалеко от кровати, оперевшись локтями о спинку и подперев голову руками. Он молча наблюдал за девушкой, не спеша заговорить первым. Амалия присела, широко улыбаясь. Она с большим удовольствием вытянула ноги из-под одеяла, наслаждаясь хотя бы временным теплом, которое создал маг и рассматривала переливающуюся разнообразными оттенками сферу, похожую на маленькое солнышко. «Знаешь, несмотря на то, что я все еще очень сильно злюсь на тебя, я скучала». Игриво проговорила девушка, по-детски наклонив голову. Она внимательно наблюдала за принцем, стараясь подметить про себя каждое его движение. «Давай же». «Это вместо спасибо?» Обсидиан приподнял бровь в его золотых глазах отражались блики от сферы я не просила меня лечить амалия скрестила руки немного нахмурившись и надув губы обсидиан продолжал смотреть на амалию на его лице не дрогнул ни один москул девушка вздохнула а потом произнесла немного упавшим тоном спасибо обсидиан пожалуйста амалия он немного улыбнулся все еще наблюдая за ней раз ты ведешь себя как маленький ребенок «Значит, что-то случилось. Рассказывай». «Ну, если, конечно, хочешь». Немного смущенно закончил он. «Зачем ты пришел?» Немного резко спросила она, выдавая свои истинные эмоции. «Я скучал по тебе, мой цветок, и хотел предложить тебе переехать ко мне. Перед Дьярви уже давно не появлялись здесь. Это значит, что полуночные могут напасть на тебя в любой момент. Ты ведь знаешь об этом» ответил обсидиан девушке совершенно спокойно. Амалия могла бы часами рассматривать переливающиеся золото его глаз, но заставила себя отвернуться, стараясь не расплакаться. «Полуночные могут напасть, и ты был бы в их первых рядах, не правда ли?» «Не говори так», — прошептала Амалия. «Они скоро вернутся, и я буду ждать их здесь, ясно?» раздраженно бросила она. Обсидиан был прав, но она не хотела этого признавать. Ей хотелось избавиться от ужасных мыслей, которые не давали спать каждую ночь. Амалия, я не хочу на тебя давить, но ты и сама все понимаешь. Он чуть наклонился в ее сторону. Ты в большой опасности. Я не смогу защитить тебя, когда буду далеко. А если с тобой что-то случится, я не смогу себя простить за это. Перед и Дьярви, если вернуться... Когда? Извини. Когда они вернутся? то убьют меня за то, что я не защитил тебя». Закончил обсидиан уже шепотом, от которого у Амалии по всему телу пробежали мурашки. Но она так и не повернулась в его сторону, обиженно глядя в окно. Обсидиан сделал глубокий вздох. «Хорошо, цветок. Делай как знаешь и...» «О, спасибо, что разрешил». «И все-таки расскажи, что случилось?» — спросил он мягко, несмотря на слова девушки хотя внутри него начинало закипать. Амалия хотела столько всего ему сказать. У нее было столько вопросов, возмущений, гнева и непонимания. Но вместо этого она кусала губы, отвернувшись от принца. Обсидиан был прав. Опять. Она спрятала лицо в коленях, просидев так несколько минут. Принц не мешал Амалии собраться с мыслями. Он молча сидел и ждал. «Я видела Багдеста во сне» прошептала, наконец, Амалия. Она подняла на него серые глаза, в которых стояли слезы. Лед был готов треснуть от одного неосторожного слова или взгляда. Багдаст, он говорит, что я, я для тебя лишь задание, которое тебе дали давным-давно». Она мысленно молилась, чтобы это оказалось неправдой. Сердце принца пропустило удар. На одно мгновение его лицо исказило гримаса боли. Но он почти сразу же сделал вид, что у него все в порядке. От Амалии не ускользнула это, внезапная перемена в обсидиане. Этого мгновения было достаточно, чтобы все понять. Поэтому она лишь безжизненно спросила. «Значит, это правда? Значит, ты мне солгал, что больше не служишь ему, и что я для тебя что-то значу? Все, что было между нами, это лишь ложь и притворство?» Запах ириса стал слышаться особенно отчетливо. «И что я приглашаю тебя к себе не для того, чтобы защитить, а чтобы поскорее закончить свое предназначение, так?» Обсидиан почувствовал, что ему не хватает кислорода в комнате. Он облизнул губу и продолжил. «Я… Это все не так. Я… Я тогда не знал, кто ты и какая на самом деле». Обсидиан запустил руку в волосы, немного медля. Все изменилось. Правда. Ты же знаешь, что я никогда не... Никогда не причиню тебе боль. Ты мой цветок. Обсидиан хотел прикоснуться к ней, успокоить, но продолжал неподвижно смотреть на нее. Я же знала, что так и есть. еще тогда, когда он бросился с клинком. Но он ведь действительно изменился. Я ему дорога. Я же знаю это. Почему же так больно? Амалия вновь до боли закусила губу на которой выступила капелька крови. Она подняла глаза и постаралась прийти в себя, прежде чем прошептала, еле-еле сдерживаясь. «Уходи, Амалия. Проваливай отсюда». Морозный запах распространялся от нее на несколько метров. Он сводил судорогой легкие, обжигая их пламенем и покрывая узорчатым колющим инием. Одинокий ирис, от которого шел нежный и такой печальный аромат, и от которого сжималось сердце. Цветок, к которому нельзя прикоснуться. Невозможно скрасить его одиночество, чтобы не сделать еще больнее его нежным лепесткам. Это была она, его одинокий цветок.